Глава вторая А эти кусаки становились всё больше и всё злее. Один из таких, чуть хрустнув под левой её ладонью, сначала впился в неё каким-то шипом, а потом и вцепился в мизинец, да так, что она вскрикнула и остановилась, чтобы оторвать эту твёрдую и страшную тварь от руки. Оторвала её силой, уколовшись ещё раз, и, забыв страх, сжала так, чтобы ещё и раздавить кусаку. Кинула колючую тварь куда-то в сторону и всхлипнула от боли в исколотых руках. Самое ужасное было то, что она их не видела, и поэтому не могла избегать контактов с ними. Девочка опять всхлипнула. «Вы приостановили движение?» — донёсся до неё голос. «Я уже ползу, ползу», — отвечала девочка не без волнения, опуская ладони на землю. «Тут просто какие-то жуки. Они колют руки и кусаются». «Если вы рассчитываете на мою помощь в продолжении вашего пути наверх, то вам нужно торопиться». «Моё время тут истекает. Вскоре мне нужно будет покинуть эту локацию». «Покинуть локацию?» «Покинуть локацию?» «Это значит уйти?» Страх, который только что, кажется, покинул Светлану, снова вернулся. «Нет, я прошу вас, не уходите. Скажите мне, куда мне ползти? И не уходите. Пока!» Стала быстро говорить она. «Вы уже значительно продвинулись вперёд. Теперь возьмите градусов 25 левее от вектора предыдущего движения. Налево повернуть?» «Да, градусов на 25 И двигайтесь». Светлана поползла вперёд. «Я правильно ползу?» «Да, правильно. Но вам нужно торопиться. Моё время истекает». И тут ей было уже не до жуков, которые хрустели под ладонями и коленями. Она ползла вперёд, и теперь только одно волновало девочку. «А когда вы хотите... Когда вы уйдёте?» «Когда мои силы закончатся, я буду вынужден вернуться к себе». «А когда они закончатся...» «Вы ещё можете располагать мной какое-то время? Я постараюсь быть с вами как можно дольше». «Какие силы закончатся? Какое-то время? Как можно дольше?» Ничего это ей не говорила. Впрочем, назови он точное количество минут, это Светлане тоже не сильно помогало бы. Девочка понятия не имела, сколько она тут находится и как тут течёт время. Она просто старалась ползти вперёд быстрее, уже не обращая внимания на уколы хрустящих колючек, которых становилось всё больше». Кажется, они ещё и шипели. Но ничего, ничего. Она старалась не обращать на гаден внимания, лишь спрашивала «Я правильно ползу? Правильно?» И с радостью и с надеждой слышала ободряющее «Вы двигаетесь в верном направлении». Девочка уже смирилась с тем, что руки её, да и колени, и даже голени были исколоты. Одну тварь небольшую Светлана, не останавливаясь, вытряхнула из майки. Как она только туда забралась. «Но пусть, пусть!» Лишь бы не добрались кусаки до лица, но и в трусы не забрались. Светлана торопилась, ей было не до кусак. А тут вдруг камень, по ходу её движения, пошёл вниз и вниз, вниз и вниз. Сначала ей пришлось пригибаться, потом она поползла на животе, а потом камень опустился так низко к земле, что ей удавалось просунуть вперёд только руку. Она готова была зарыдать, закричать, возмущаться. Она была зла на голос. «Нет пути, нет прохода, нет прохода, я тут не пролезу». «Да, кажется, так и есть», — невозмутимо отвечал ей голос. «Кажется, тот объём не соответствует вашим габаритам. Но вы не должны меня упрекать. Я не могу видеть пространство вокруг вас. Я лишь слышу колебания воздуха, которые вы производите». «Но ну, что мне делать?» — кричала Светлана, вытаскивая руку из щели и срывая с неё кусаку, сдавливая его, чтобы раздавить. «Что мне теперь-то делать?» Одна мысль, что ей придется остаться тут, в этой тьме, с этими омерзительными тварями, могла довести ее до самоубийства. Да было бы тут еще чем самоубийца. Но опять голос вселил в нее надежду. «Мне кажется, область малых объемов перед вами не так уж и велика. Вы сможете переместить некоторое количество грунта в обратную сторону от направления вашего движения?» «Что?» — не поняла она. «Грунт, как мне кажется, влажен», — продолжал голос. Его плотность невысока. Попробуйте убрать часть его со своего пути. Если это вам удастся, то вы продвинетесь весьма значительно к выходу на поверхность. Мне надо рыть? Светлана снова вытянула руку, согнула пальцы и загребла как можно больше сырой земли. Да, попробуйте убрать часть грунта со своего пути. Светлана никогда до этого не копала землю руками. Но, к счастью, земля была влажной и рыхлой. Девочка чуть отползла назад и начала выгребать из-под себя грунт из щели. Это было бы несложно если бы не Курсаки. Она едва начала разбираться с землей, едва уяснила, как ее выгребать на себя, как откидывать в сторону, как снова почувствовала крючки на голени правой ноги. Тварь взобралась на ногу и поползла к окре, кажется, ища места, где кожа помягче. Пришлось отвлечься от земли и скинуть эту мерзость с ноги. И сразу снова задела, снова выгребать землю из-под камня. Она торопилась. Ей очень не хотелось, чтобы голос оставил её. От неловкости и торопливости она ударилась головой о камень, приостановилась, переводя дыхание. «Я правильно копаю?» «Да, вы продвигаетесь в правильном направлении, но вам нужно поторопиться, мне уже пора уходить». «Нет-нет, подождите, я копаю, копаю!» Она снова начала выгребать из-под камня землю, но, видимо, её активность, а может, запах, привлекли внимание подземных существ, или кусак тут попросту было больше. В общем, то и дело маленькие колючие твари забирались на неё и куда-то деловито ползли, или вовсе без затеи при первой возможности впивались ей в руки, в ноги, в пальцы, в любое место, куда могли дотянуться. Это очень осложняло дело. Она протиснулась чуть вперёд, стала подгребать под себя землю, чтобы собрать кучу побольше, и потом выбросить её из-под камня. Вдруг резкая боль. В левой мизинец ноги впились жвала кусаки. Пришлось выползать из щели, отрывать гадину от пальца, она оказалась ещё такой большой, и мизинцу было больно. Светлана от злости, уколов себе ладонь, раздавила тварь и отшварнула её в сторону. И, плача от обиды и боли, снова начала выбирать землю, расширяя проход. И чем дальше копала девочка, тем этих неприятных существ становилось больше. В одном месте, в самом узком, где её лицо было близко к земле, какая-то ловкая кусака запрыгнула ей на плечо и сразу молниеносно перебралась на ухо. Светлана закричала. Быстро поползла обратно, схватила, оторвала эту мерзость от себя и снова, уколов руку, раздавила существо. Девочка всхлипнула. Она очень хотела посмотреть на свои руки. Они болели, они были липкие, то ли от её крови, то ли от жидкости из жуков. Ладони все были исколоты, а некоторые проколы были глубоки и очень болезненны. Всё-таки это от её крови руки были липки. А ещё у неё болело под ногтями. Это от земли, которой она уже выгребла немало. И опять Кусака пополз по ноге. И опять она услышала голос. «Если вы рассчитываете на мою помощь, вам следует ускорить продвижение». Девочке очень хотелось заплакать, но последний год жизни дал ей понять, что слёзы почти не помогают делу. Она сорвалась с себя кусаку и снова полезла в щель под камень. «Я правильно копаю?» — со всклипом спросила она. «Да, вы двигаетесь в правильном направлении, но вам следует торопиться. Я уже почти на пределе своих сил. Мне скоро придётся покинуть вас». Ничего другого, чтобы ускорить работу, ей говорить было не нужно. Девочка уже не обращала внимания ни на боль в ногтях, ни на кусак, которых становилось всё больше. Она стала выгребать землю из-под камня не хуже настоящего крота. В мизинец левой ноги впился очередной кусака. От испуга, да и от боли Светлана закричала, бросила работу на пару секунд, вылезла из прохода, оторвала тварь от пальца, отшвырнула в сторону во мрак и тут же поползла в проход за новой порцией земли. Ей нужно было выгребать землю. Ей нужно было во что бы то ни стало покинуть могилу, увидеть свет до того, как голос исчезнет, оставит ее. Зрячие люди и люди, которые не были погребены, никогда не поймут того ощущения, которое дает свет. Нет, ей не стало вдруг светло, и она не смогла оглядеться, когда она выгребла под себя и потом вытолкнула назад очередную порцию сырой и рыхлой земли. Но беспроглядная тьма вдруг сменилась глубокой мутной серостью. Однако уже это заставило её и так часто стучащееся сердце забиться ещё быстрее. «Я вижу свет», — произнесла она. «Кажется, и я слышу вас отчётливее». Донёсся до неё всё такой же спокойный и чистый голос. Эти слова заставили её работать ещё быстрее, загребать и вытаскивать землю, копать, копать, копать изо всех сил. Слава богу, сил девочки хватало. Хотя теперь ей, кажется, не хватало воздуха. Она молча расширяла проход под камнем, сопела и работала, ничего не говоря. Девочка уже увеличила отверстие под камнем, думала, что уже может протиснуться туда, полезла. Уж больно манил ее свет, которого становилось все больше. Там уже было заметно светлее, свободнее, воздух был свежее. Это было глупо, нужно было еще убрать земли, но она полезла. Полезла и застряла. Чуть не закричала, когда подумала, что не сможет отползти назад, но ободрав спину о камень, смогла вернуться — и, плача от злости, начала выкапывать из-под камня землю, пока не убедилась, что сможет пролезть. Надо было убрать ещё немного земли, но девочке всё-таки удалось протиснуться, проползти под камнем и вылезти в пространство, в которое, о чудо, проникал свет. Он подал на девочку сверху, и ей пришлось жмуриться, так он был ослепителен и бел. «Я вижу свет», — произнесла она. Ей бы надо было поблагодарить голос, но у неё не хватило сообразительности, На тот момент она ни о чём больше не хотела думать, кроме как добраться до выхода на поверхность. Я рад, что вы близки к тому, к чему стремились. Я ещё раз упомяну, что я не желаю навязывать вам своё мнение. Тем не менее, повторю, что для вас будет лучше, если вы останетесь под землёй. Вам там будет значительно безопаснее, чем на поверхности. Вам просто нужно дождаться своего пробуждения там, под грунтом. И всё. Дождаться пробуждения? Я не понимаю, я что, сплю? думаю, «Да, вы спите. Скорее всего, это вам снится, и если бы вы остались там, ниже нулевого уровня, вы бы просто проснулись и, скорее всего, даже не смогли бы вспомнить то, что с вами произошло во сне. Ну, разве что удивлялись бы тем ранам, что обнаружили бы на себе с утра». «Я ничего не понимаю». «Признаться, я тоже мало что понимаю в этом. Кроме того, что это сон, умерев, в котором вы умрёте и там, в своём естественном пространстве, это я знаю наверняка». Сон. Тем более она не будет тут сидеть. Тут её просто заедят кусаки, их здесь было очень много, очень. Перед ней был подъём, что вёл наверх к свету, и когда её глаза привыкли, она увидела, как земля на этом подъёме шевелится, и иногда в лучах падающего света поблескивают твёрдые панцири этих мерзких существ. Да и бог с ними. Девочка стала карабкаться вверх, уже не обращая внимания на твари. Она тут больше не останется. Нет, нет и нет. Ей нужен был свет. Сейчас он был просто физически необходим, почти так же, как и голос. И чтобы услышать его приятное спокойствие, она спрашивала, «А что мне там может угрожать?» «На поверхности вам может угрожать всё», — коротко ответил голос. «Всё?» — удивлялась она, карабкаясь по влажному грунту вперемешку с кусаками, которые то и дело пытались вцепиться в её тело. «Да, вы лакомый кусок для всего, что тут обитает». Вы для всего сущего будете являться самой жизнью, продолжением её. Каждый кусочек ваших тканей будет для здешних обитателей капелькой, что удлиняет их существование». Светлана уже почти добралась до верха. «А когда я проснусь? Если меня тут... Если я тут не погибну, я проснусь у себя дома, живая и здоровая?» «Да, вы проснётесь в том виде, в каком вы будете тут. Если вас убьют, вы не проснётесь». «А могли бы вы сказать, кто меня может убить? Кого мне бояться больше?» «Все. Все существа, что тут обитают, представляют для вас опасность. Не уходите с этого места. Оно относительно безопасно. Прячьтесь от медуз. Старайтесь не шевелиться без надобности. Опасайтесь даже жаб, они очень ядовиты. Не производите шума и старайтесь не распространять свой запах. Здешние существа реагируют на запахи, тепло и на движение». Если вы дождётесь своего пробуждения, то, скорее всего, вы и не вспомните, что были тут. А если не вспомните, и ничто вам не напомнит о пребывании тут, то больше вы сюда, скорее всего, и не попадёте. Желаю вам удачи. «Подождите, подождите!» — попросила девочка. Она карабкалась вверх к свету, упираясь ногами в рыхлый грунт, и уже почти вылезла на поверхность, осталось лишь пара метров. Ей очень хотелось, чтобы голос побыл ещё хоть немного, ещё хоть чуть-чуть. Но голос сказал, как ей показалось, с сожалением. «Нет, боюсь, что это невозможно. Дальнейшее мое пребывание с вами может обернуться для меня гибелью. Я уже и так здесь задержался». И все. Ни хлопка, ни прощания. Голоса она больше не слышала.